Глава девятая. Деструктивный элемент. Прежде чем отправиться в зону, как и договаривались, по-быстрому отстроил подземное убежище в трех километрах от границы. Опыт Эльзиры позволял ей прекрасно ориентироваться на местности. Девушка могла узнать, в какой точке мертвой зоны она находится, по неприметному камню, на который я никогда не обратил бы внимания. Справиться удалось за полчаса что привело эльфийку в восторг, но не могло не отразиться на качестве. Я специально не стал заморачиваться и просто сделал под землей полость, при этом замаскировав вход. Если вдруг нам придется тут заночевать, то сделать убежище комфортнее можно минут за двадцать, а тратить на это время сейчас не хотелось. Я рвался в зону, мне очень хотелось попасть в сердце оазиса и разгадать все тайны этого странного мира. Рядом с зоной попытался воздействовать на аномалию магии, но она тупо сжирала ману без видимого эффекта. Попытка поглотить аномалию также ни к чему не привела, и я решил не тратить времени зря, тем более что Эльзира рвалась в бой, и удержать эльфийку на месте удавалось с большим трудом. Зачарованное оружие произвело настоящий фурор. Помимо умножения урона вскрылась очень полезная особенность. Модифицированный клинок с легкостью отсекал конечности кошмаров, существенно ограничивая их подвижность. Правда, регенерация у тварей отменная, и они отращивали утраченные за десяток секунд, словно мифическая гидра. Но кто же им даст эти десять секунд? Эльзира, к слову, не преувеличивала, когда говорила о своих бойцовских качествах. За огромный промежуток времени, что узники находятся внутри сферы времени, при желании можно было отточить все свои навыки до идеала. И эльфийка явно не сидела все эти тысячелетия без дела. Как только мы вступили на территорию небольшого оазиса, она набросилась на единичного кошмара и буквально выпотрошила его, не оставив ни малейшего шанса. Достаточно тяжелый меч-полуторник порхал в ее руках словно невесомый. «Как же я давно мечтала об этом!» — с невероятным наслаждением проговорила Эльзира, глядя, как искалеченная тушка моба растворяется в пространстве. «Да ты настоящая маньячка!» — прокомментировал случившееся я. «А тут по-другому не выжить!» — абсолютно серьезно ответила девушка и решительно направилась вглубь оазиса искать следующего врага. Мы катком прошли по местности и уничтожили всех обитающих тут монстров за рекордное время меньше, чем за час. В небольшом оазисе было всего 30 кошмаров до 10 уровня. Но даже это принесло нам почти по 2000 хроночастиц, что привело Эльзиру в полный восторг. Пока мы зачищали оазис, я выяснил, что могу поглощать древесину и преобразовывать ее в ману что только подтвердило мою теорию о том, что все внутри сферы состоит из магической энергии. Конвертация откровенно хреновая, по единице за килограмм, но и ресурс низовой уверен, что в более прокаченных оазисах профит будет выше. Выяснилась еще одна особенность. Я не могу поглотить дерево целиком. Для этого мне нужно его как минимум разрубить на небольшие части. Сейчас это не проблема. Особой прочностью корявенькие деревца, что растут в оазисах-пустышках, похвастаться не могут. Всего-то и надо нанести пару ударов. Но разрубить толстые стволы, скажем, в жемчужном оазисе, наверняка будет намного сложнее. Колодец, как называют источники оазисов Рейдера, оказался небольшой мутной лужей диаметром метров десять. Просканировав его во всех режимах моего зрения, не обнаружил ничего необычного. Глубина у водоема была всего пару метров, хотя в более прокачанных оазисах могла достигать 40 и даже 50 метров. Бойцы глыбы исследовали их не раз, но так и не смогли обнаружить ничего ценного, кроме самой воды, естественно. Понятное дело, что проверить более чистые водоемы они не могли из-за обилия сильных кошмаров, уничтожить которых они были не в силах. А в мутной воде что-либо разглядеть совершенно невозможно. Поэтому первое, что я сделал, это начал очистку колодца. Магия земли, хоть и с большим скрипом, но подчинялась моей воле. Погрузив руку в водоем, я начал притягивать к себе всю муть, загрязняющую воду оазиса, и моментально ее поглощал, заполняя практически опустошенную во время зачистки местности шкалу маны. Что самое интересное, по количеству входящей энергии эта грязь не отличалась от хрупкого камня мертвой зоны. «Слушай, я, кажется, понял, почему вблизи мертвой зоны так много оазисов-пустышек», сообщил я Эльзире. «Все дело в том хрупком камне. Похоже, вода его размывает. Отсюда и мутная взвесь». «Это не новость», — фыркнула эльфийка. «Мы давно поняли это и научились изготавливать специальные фильтры, задерживающие даже мельчайшие частицы растворенного в воде известняка. Вдали от границы свойства каменного пласта под слоем грунта меняются. Но добывать ресурс там невозможно». Серьезно? «Вы назвали этот камень известняком?» «А как еще назвать хрупкий камень?» — удивилась Эльзира. «Ладно, пусть так, но при помощи магии я смогу очистить воду, пусть и ненадолго». «Стоп, а может все сделать наоборот?» — выдвинуло необычное предположение Эльзира. «Мы знаем, что чем чище вода в оазисе, тем более он привлекателен для кошмаров» так зачем ее очищать нужно наоборот максимально его загрязнить или вообще вычерпать воду нам это сделать не удалось слишком много на это нужно времени не зря же кошмары так рьяно защищают колодцы в этом должен быть какой то смысл может азис загнется а вместе с ним очистится от аномалий и подконтрольная территория а это мысль только загрязнять азис «Слишком долго. Как ты считаешь, если сменить в воде агрегатное состояние, а потом присыпать землей, получится добиться желаемого эффекта?» «Ты спрашиваешь, не растает ли лед, если насыпать сверху слой земли?» Эхидным тоном спросила Эльзира, и после моего кивка продолжила не менее саркастическим тоном. «Видишь ли?» Мы не сообразили заморозить колодец оазиса и проверить, что случится. Как-то не до этого было. Ладно, сам понял, что сморозил глупость. Вынужден был признать я. Буду пробовать. Заодно постараюсь зациклить процессы внутри ледяной глыбы, чтобы она не таяла. С магией воды у меня были давние и плодотворные отношения. Она слушалась меня довольно неплохо, как сейчас помню первые эксперименты, когда вылез из бункера на Земле после старта новой эпохи и не понимал, что происходит. Проклятие! Как же давно это было! Может, поэтому заморозить колодец для меня оказалось столь просто. Правда, пришлось слить практически весь запас маны, но это мелочи. Как только озеро оказалось заморожено, азис как будто сотряс конвульсивный припадок. Деревья заходили ходуном и начали развеиваться прямо у нас на глазах. Несколько минут, и вокруг нас осталась лишь серая земля, свойственная мертвой зоне. А я получил очень необычное системное сообщение. Деструктивный элемент первого уровня, нарушающий стабильное функционирование сферы времени, уничтожен. Награда: плюс +3000 хрона частиц. Сформировано задание: Очистка сферы времени. Для успешного выполнения задания вам нужно очистить более 91% поверхности сферы времени. На данный момент очищено 0, Одна тысячная процента. Награда за выполнение задания. Доступ в защищенный локальный участок, откуда осуществляется управление сферой времени, ограниченный администраторский доступ к функционалу сферы времени. Количество деструктивных элементов первого уровня – 999, второго уровня – 500, третьего уровня – 250 четвертого уровня — сто, пятого уровня — пятьдесят. Желаете принять задание? «Охренеть!» Медленно, очень медленно и тихо произнесла шокированная Эльзира, бессовестно украв мою любимую фразу. «В жизни не видела такого объемного и подробного системного сообщения, да еще и без посторонних знаков, как это происходит обычно». «По всей видимости, мы сломали что-то важное. У автоматики сферы времени освободилось немного ресурсов. Вот она и выдала море полезной информации, пока деструктивные элементы вновь не заглушили ей связь. Вспомни, в зоне вообще хоть раз появлялись системки?» «Только вблизи от границы», — немного подумав, ответила эльфийка. «Вот», — многозначительно подняв палец вверх, проговорил я. «Ты понимаешь, что это значит?» «Это значит, что вся зеленая зона создана врагом искусственно. Ее не было в изначальном варианте сферы времени. Были лишь мертвая зона и защищенный локальный участок управления, который, скорее всего, находится в замке Хроноса. Эх, знать бы еще, для чего ее создавали!» С грустинкой в голосе добавила Эльзира. «Мы это обязательно выясним», — пообещал я, «и уничтожим того, кто в данный момент засел в замке Хроноса и контролирует некоторые процессы внутри сферы». Мои слова вызвали неподдельное изумление на лице девушки. «Ты считаешь, что все это время внутри сферы времени сидит агент хаоса?» «Не просто считаю. Я абсолютно в этом уверен». Управлять сферой времени извне без полного доступа к ее функционалу невозможно. Маловероятно, что Творец, создавший столь совершенное изделие, не предусмотрел это. Полный доступ мог быть лишь у Хроноса, и он вряд ли бы передал его своим врагам. Это значит, что Хаосу нужен был кто-то внутри. Кто-то, кто сможет подготовить все необходимое для перекачки хроночастиц вовне и оперативно реагировать на малейшие изменения, пресекать попытки сопротивления. Я уверен, что прежде чем начать массовое заселение сферы, этот кто-то создал деструктивные элементы, нарушающие нормальное функционирование артефакта и одновременно обезопасил себя от возможной агрессии. Ведь в условиях полного отсутствия магии пробраться мимо аномалий и не попасться кошмаром невероятно трудно если вообще возможно. И не факт, что это кто-то один. Но почему он оставил небольшой участок мертвой зоны нетронутым? Без этой области у нас не было бы ни единого шанса сохранить свободу. По всей видимости, это попросту невозможно. Других вразумительных вариантов, объясняющих такой поступок, у меня нет. Ты ведь понимаешь, что за столько времени он или они Набрали огромную силу. Скорее всего, ты права. Хотя это и не обязательно. Ведь они считали, что находятся в полной безопасности. А хаос наверняка перед заброской установил определенный уровень поставок энергии. Мне кажется, что после появления кошмаров враги не покидали замок Хроноса. Если наши догадки о происхождении кошмаров верны, и они являются тварями пустоты, то им плевать... Кого атаковать? Управлять ими невозможно. Кошмары с радостью высосут всех, до кого доберутся. «Да кто согласится на такое?» Недоверчиво помотав головой, спросила эльфийка. «Если тебя поставят перед выбором, развоплощение или роль тюремного надзирателя, что ты выберешь?» — с кривой усмешкой на лице ответил я. «Мы же имеем дело с хаосом». От него можно ожидать чего угодно. Может, ты и прав. Но как тогда осуществляется перекачка хроночастиц хаосу? И где находятся пленники? Скорее всего, посредством оазисов, через колодцы. Там же содержат и пленников. Это ведь несложно. Ты сама говорила, что с опустошенным балансом хроночастиц хранитель впадает в кому. А не нашли мы их потому что не отходим слишком далеко от границы», — резюмировала Эльзира. «Ты знаешь, а очень похоже на правду, но твоя теория требует проверки». «Я и не утверждаю, что мои размышления истинны. Все станет понятно по мере нашего продвижения. Жаль, что скрыть наши действия от врагов вряд ли возможно». А когда они поймут, что кто-то целенаправленно уничтожает деструктивные элементы, то начнут готовиться ко вторжению и накапливать силы. «Ты считаешь, что существует система мониторинга, отслеживающая количество оазисов?» Тут же ухватилась за мою мысль Эльзира. «Наверняка есть. Я бы такую сделал. Хаос вряд ли бы поставил на такую должность, а бы кого». Так что лучше исходить из того, что враг очень умен. Тогда хорошо. Что нам нужно очистить сферу на 91%. К этому времени мы станем намного сильнее. Предлагаю продолжить. Когда я отказывался от драки, усмехнулся я. Тем более, что обнаружился дополнительный источник хроночастиц. Сверившись со своим балансом, понял, что система поделила заработанную за уничтожение оазиса награду на двоих. В итоге за час фарма получили по 3500. Шикарный результат. Я восстановил потраченное на зачарование и экипировки частицы, и можно приступать к повышению своих уровней. Вокруг уничтоженного оазиса образовалась пропрешина мертвой зоны довольно приличного радиуса, на который полностью отсутствовали аномалии. Это событие вызвало неподдельный ажиотаж среди рядом обитающих кошмаров. Им явно пришлось не по нраву такое соседство. Толпа со всех сторон набежала приличная, и пусть большинство мобов не превышали восьмой уровень, но их было реально много, не меньше сотни. Так что напасть мы не рискнули. «Очень скоро об этом узнают в глыбе», — шепнул я Эльзире, когда нам все же удалось протиснуться между мобами и продолжить движение к следующему оазису. «Плевать. Как минимум пару суток у нас есть. Этот сектор не очень популярен среди рейдеров из-за большого количества кошмаров. Сюда ходят в основном добытчики хроночастиц, да и то в последнюю очередь. Я специально пришла именно сюда». Главное, чтобы нас не увидели в момент уничтожения оазиса, а через пару дней, как прокачаемся, уйдем подальше, куда наши не ходят. Еды у нас предостаточно, а больше ничего и не надо. Вернемся в глыбу, когда будем уверены, что с позиции силы с нами говорить не сможет никто. Хороший план, не мог не признать я. За это время нужно раздобыть побольше хранитов огня, желательно больших и перед обновлением баланса зачаровать оружие армии. Еще бы придумать, как обезопасить себя от удара в спину. Меня не покидают мысль, что среди приспешников хаоса могут быть засланцы, которым приказали следить за ситуацией и ликвидировать опасность в случае ее возникновения. Надо попробовать внедрить в мои изделия механизм развеивания зачарования. Возможно, получится дифференцировать хранителей по принадлежности к определенному творцу. Я так понимаю, эта информация вшита в ауру. А у меня есть определенный опыт в этом вопросе. В общем, надо попробовать. Это было бы здорово, поддержала мою идею Эльзира. Когда договоримся с Зевсом, нужно будет при поддержке армейских бойцов в кратчайшие сроки очистить территории возле точек заброски. «Нам удается отбить лишь одного хранителя из десяти. Тебе повезло, что на момент твоего появления кошмаров что-то отвлекло, и они удалились от телепорта». У меня было время перекинуться парой слов с Варамиром. Он рассказал, что за несколько минут до твоего появления кошмары, шныряющие неподалеку, рванули к ближайшему оазису, как будто почувствовали свежую жертву там. «Очень интересно», — задумчиво пробурчал я. «Похоже, без вмешательства порядка тут не обошлось. Не думаю, что кому-либо, кроме него, под силу провернуть такой фокус, да еще и сделать это незаметно для хаоса. Видимо, поэтому нужно было, чтобы меня пленили на стыке миров, поближе к его вотчине. По всей видимости, вдали от своих территорий как-то повлиять на этот процесс было невозможно» тоже так подумала. Порядок позаботился о том, чтобы внедренного агента не обезвредили в первые же секунды операции. Сказано, эта фраза была с большой примесью яда, поэтому я решил свернуть тему. Понять чувства девушки можно. Ей пришлось провести в плену огромное количество времени и практически каждый день бороться за свою свободу. Определенная обида на босса объяснима, но по большому счету она сама виновата, что угодила в ловушку адептов Хаоса и понимает это. При поддержке умелого воина скорость уничтожения мобов заметно возросла. Я страховал Эльзиру и тратил ману экономно, что позволило нам не делать остановок для восстановления шкалы и зачищать не слишком крупные оазисы за один заход. Перед уничтожением колодцев девушка шинковала своим модифицированным мечом несколько деревьев, а я восстанавливал запас маны, чтобы тут же полностью его слить на заморозку воды. Такая схема позволяла очень быстро продвигаться от одного оазиса к другому и очищать сектор от деструктивных элементов, за что автоматика сферы исправно нас награждала. Количество зачисляемых на баланс хроночастиц было всегда разным и зависело от площади очищенной территории. Опытным путем удалось вычислить, сколько маны мне требуется на заморозку колодцев. И получалось, что на данный момент я работаю на пределе возможного. И если мы хотим уничтожать даже более или менее крупные оазисы-пустышки, не говоря о более прокаченных деструктивных островках, то придется существенно вложиться в шкалу Маны. В итоге под конец дня мы успели уничтожить 6 оазисов, заработав при этом где-то по 14 тысяч хроночастиц. Потрясающий результат, который не укладывался в голове у Эльзиры, привыкшей получать лишь жалкие крохи этого уникального ресурса. Я прокачал себе 10 уровней, а шкалу Маны на 397 единиц. «Еще один такой день, и можно будет возвращаться к нашей первоначальной цели», сказал я эльфийке, когда закончил постройку подземного убежища и заблокировал вход. На вновь образованной мертвой зоне сделать это удалось быстро, хоть каменная основа под слоем земли и была намного прочнее виденного ранее известняка. Так что возбужденные происходящими изменениями кошмары, которые шныряли повсюду, не успели обнаружить наше небольшое убежище. Видимо, творящийся хаос на энергетическом уровне не позволил им почувствовать начало строительства. «Надо уходить в соседний сектор», — вместо прямого ответа задумчиво сказала Эльзира. «Дальше начнутся рабочие оазисы, а концентрация и уровни мобов там значительно выше. Мы и так ушли от границы слишком далеко, и приходилось пару раз делать крюк, чтобы обойти прокаченные оазисы». «Ну так давай двигаться к нашей цели. Пофармим по пути мелкие пустышки, и к концу дня выйдем к намеченному оазису», — предложил я. «Не все так просто, Кир», — осадила меня эфийка Соседний сектор очень популярен среди рейдеров. Даже сейчас, когда до обновления баланса осталось меньше месяца, нарваться на нежелательного свидетеля очень просто. Я не уверен, что мы уже не попали в поле зрения кого-то из рейдеров. Ведь не все носят с собой арты, а по-другому ты заметить слежку не можешь. Да и радиус твоего видения весьма небольшой. «Ну, тогда давай забьем на этот фактор», — предложил я. Если нет возможности скрыть информацию от широкой общественности, то пусть так оно и будет. Пока свидетели доберутся до глыбы, пока расскажут бойцам охраны, которые поверят в такую небывальщину далеко не сразу, а, возможно, захотят убедиться во всем своими глазами, пока они донесут информацию до руководства, «Пока бюрократическая машина со скрипом провернется и отреагирует, мы уже прокачаемся и уйдем в глухие места, последовать в которые за нами не решится никто. А когда вернемся, то Зевс и Ворк будут в курсе, и можно будет вести предметный диалог. Так даже лучше». «Наверное, ты прав. Вряд ли руководство глыбы сможет оперативно отреагировать на ситуацию». «Даже если среди хранителей действительно скрываются враги, то помешать нашим планам они не успеют. Тогда отбой, четыре часа сна и выдвигаемся». «Теперь, когда все в сборе, можно начать воплощать план Кира в жизнь», взял слово как никогда серьезный Тор. «Сон вновь перенес меня в зал совета, в котором собрались все мои близкие». Быстро пробежавшись по таким родным лицам, облегченно выдохнул, хотя не понимаю, как это может сделать бесплотный дух, коим я сейчас являюсь. Все друзья вернулись со своих испытаний и получили статус «странников миров», пусть и ограниченный. Вы все в курсе, что вот уже как неделю на Бете идет полномасштабная война — инициированные вражескими хранителями, и нашим союзникам приходится очень несладко», — продолжил Тор. «За те четыре года, что пропал Кир, мы поделили между собой планету, но, как ни старались, все же остались в меньшинстве. Но, как известно, не всегда побеждает тот, у кого больше численный состав армии. От степени подготовки и экипировки солдат зависит зачастую гораздо больше». А в этом вопросе наши союзники превосходят вражеских бойцов. А Ваддон и его прихлебатели были вынуждены форсировать события, пока в нашем распоряжении мало взрослых магов. Но и нормально подготовить к глобальной войне огромное количество смертных не успели. Поэтому шанс выстоять у нас есть. Особенно в свете последних событий. Перед собранием одна из фей Дивии – передала, что черток Кира начал наращивать магический слой вокруг планеты. Это означает, что наш предусмотрительный друг включил в план развития апгрейд модуля ГСМ. И вскоре количество магов в мире увеличится. По предварительным подсчетам, следующий уровень модуля увеличит лимит на 4000 человек кир говорил, что 10% мест систему распределяет среди последователей самостоятельно. Значит, в скором времени в наших рядах появится 400 взрослых магов, а это уже существенно. Да, на их обучение потребуется время, но опытных инструкторов у нас предостаточно. Справимся. Наша задача в другом. Странники миров... «Отправляются на первое задание. Нам нужно максимально быстро заработать карму и выйти на божественный план. Только в этом случае появится шанс противостоять Аваддону. В одиночку Дивия долго не продержится. За работу, стражи. Мы выстоим». «Подъем, Кир. Нас ждут великие дела», — прервала мой сон Эльзира. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — зевнув, ответил я. На душе было невероятно легко. Друзья справились с испытанием и продолжают борьбу. Продолжу и я.